Глава 17. Демоны. Просыпайся. Я открыл глаза. Лежу на полу в какой-то полуразрушенной квартире. Капитан сидит напротив меня в кресле. Что за привычка у этого ебанутого сидеть и смотреть на спящих людей? Как я вообще тут оказался? Сука, капитан меня оглушил. Злопамятный ублюдок. «Стоит заметить, что парализатор – вещь охуенная, когда его применяют на тебе. У меня ничего не болит. Более того, я чувствую себя выспавшимся и отдохнувшим. Надо будет забрать его у капитана и использовать в качестве снотворного». «Капитан, вот ответь мне, только честно. Ты ведь пидор, да?» «Нет. Что за тупорылый вопрос?» «Странно это. Сидишь рядом со мной, пока я сплю, смотришь. Не то, что даже странно, просто пугает до усрачки». Мы в одной комнате, она маленькая. Где я не сяду, все равно буду сидеть рядом с тобой. Ну ты бы хоть как, ну что ли, стул развернул. Не люблю открытое пространство и смотреть на них. За годы, проведенные на земле, так и не привык. Ну, к стене тогда отвернулся бы. Сижу, где хочу, мля. Ты мне лучше скажи, мудак, что за херню ты отчебучил? Ты о чем? Я тебя сейчас еще раз оглушу, мля. Ты зачем людей на смерть бросил? «Я их не бросал. Ага, они сами ушли. Хорош мне лапшу на уши вешать, мля. Ты, мудак, бросил их одних в окружении сумасшедших спартанцев. Лучше бы ты их убил. Ты хоть представляешь, что те могут с ними сделать, если возьмут в плен? Хрен его знает, за кого они их принимают. Может, за мутантов каких, или людоедов, или еще хрен знает кого. «Я их не бросал», — повторил я. «Короче, вставай. Как стемнеет, поплывем за ними». К тому же ты, мудак, все наши вещи там оставил. Не поплывем мы никуда. Капитан встал со стула и навел на меня парализатор. Поплывем. Более того, ты, китайская твоя рожа, будешь один грести. Да убери ты вон нахуй, махнул рукой я, покосившись на парализатор, и сел. Капитан еще какое-то время подержал меня на мушке, а потом убрал оружие в карман. Я встал, обошел капитана и выглянул в окно. «Блядский тесный двор!» «Короче», — заговорил я, не поворачиваясь к капитану. «Мы не вернемся, потому что я всех захуярил». В помещении повисло молчание. Я продолжал смотреть в окно. «В каком смысле?» — наконец спросил капитан. «В прямом, ли Посчитай гранаты у себя на поясе. Две из них я закинул в комнату. Про наши вещи я забыл, так что их тоже распылила. Снова тишина. На этот раз меня заебало ждать реакции капитана, и я обернулся. Честно говоря, я ожидал увидеть капитана, который повесился от горя на люстре со слезами на глазах. Но нет. Он смотрит на меня каким-то странным взглядом. Кажись, раздумывает, убить меня или нет. Пусть подумает, потому что от его решения зависит, вылетит ли он в окно со свернутой шеей, или поживет еще какое-то время. «Зачем ты это сделал?» Спокойно спросил он. «Тебя ебать не должно». Спокойно ответил я. Капитан еще какое-то время смотрел на меня, а затем кивнул, словно приняв какое-то решение. Это останется на твоей совести. Я только надеюсь, что ты сделал это не потому, что ты бездушная мразь, а как раз наоборот. Я убил их, потому что шансов выжить у них не было, и они отнимали их у нас. Но ты мог их бросить. Мог и бросить. Но ты предпочел их убить. Типа того. Понятно. Капитан сел в кресло. «В общем, раз возвращаться смысла нет, то нам пора обсудить дальнейший план. Нам нужно попасть на Салтыковскую. Попасть на нее можно только с Ботанической или с Красноармейской». «Или по земле можно до нее дойти, долбоеб», — заметил я. «Ты ж сам не хотел по тоннелям топать. Так давай пройдем через город». «Давай, думать буду я. По земле дойти до Салтыковской нельзя, потому что она находится на острове». Единственный мост, насколько я знаю, разрушен, хотя когда-то, несколько десятков лет назад, именно по нему я покинул этот самый остров. Можно попробовать переплыть, но, насколько я знаю, берега заминированы. Что это за место, блять, такое? Мосты разрушены, берега заминированы. До заражения там был научный центр и зоопарк, а после там обосновались сталкеры. Это твой дом. Охуительно. Наконец-то мамулю увижу. Не увидишь. потому что... «Да-да, сталкеров больше нет, а я чудом сохранившаяся особь. Я тебя понял. Короче, ты хочешь, чтобы мы спустились в метро и дошли до Салтыковской по тоннелям?» «Именно. Но я не был на Ботанической и Красноармейской очень давно, и понятия не имею, что с ними стало. Скорее всего, живых там не осталось. Так что до Салтыковской дойдем без приключений. Но это если повезет. А как оно на деле получится, хрен его знает». Из оружия у нас пара гранат и пара пистолетов. Патронов почти нет. Так что к серьезным приключениям, если они нас найдут, мы не готовы. Ты не готов, нытик ебаный. У тебя пистолет есть, у меня пистолет есть. По пути найдем еще стволов. Их тут наверняка как грязи. Ну что сказать, план говенный, но другого у нас нет. Ну тогда хули мы ждем? Надо успеть попасть в метро до темноты. Дорогу-то помнишь? Дорогу он, походу, нихуя не помнил. Уже несколько часов мы шатаемся по заброшенному городу. Улицы на этой стороне реки превратились в густые реки грязи, достающие до колена, а иногда и выше. Почему? Хрен его знает. Знаю только, что заебался я уже через полчаса этого блядского похода. Мало того, что каждый шаг требует тройного усилия, так еще и идти приходится максимально осторожно. Потому что хуй его знает, на что можно наступить или обо что споткнуться в толще густой коричневой каши. Короче, через полчаса такого похода я заебался, а через несколько часов просто подыхал от усталости. Кстати, решил идти медленно и осторожно, я не сразу. Сначала я уверенно мчался вперед, рассекая грязь, как ледокол. Но моя уверенность быстро испарилась, когда я споткнулся об какую-то хуету и с головой нырнул в зловонную гущу. Я же говорил, что эта грязь страшно смердит. Этот запах забрался ко мне в ноздри, спустился в легкие и заполнил мои кишки. Тяжелый смрад. Смесь дерьма, мертвечины и хуй знает чего еще. Этого не останется со мной до конца жизни. Короче, я иду весь облепленный этим говном. Капитан смеялся минут сорок после моего позорного падения. Он смеялся бы, наверное, до сих пор, если бы я не достал ствол и не пообещал вышибить ему мозги, если не завалит ебало». Мы слоняемся по городу уже хуй знает какой час. Капитан Сусанин уже сто раз сообщил мне, что осталось чуть-чуть. Но, бля, богом клянусь, этот магазин китайских свечей мы проходим уже не впервые. «Слышь, ты уверен, что знаешь дорогу?» Поинтересовался я уже в который раз. «Уверен. Осталось чуть-чуть». В который раз ответил капитан и вдруг остановился, всматриваясь в табличку на доме. «Или нет». «Что значит «или нет»?» «Это значит, что ты уничтожил мой рюкзак и карту вместе с ним. Я последний раз был тут, когда тебе было лет десять. Я думал, что помню дорогу, но кажется, я переоценил свою память». «Ах ты ж сука! Ты не мог раньше сказать? Какого, блядь, хуя надо пять часов шароебиться по городу, если ты не знаешь дороги? Мы могли потратить это время на поиск карты, например. Я думал, что знаю дорогу, но эту улицу я не помню. Надо вернуться». «Хуйнуться!» Тебе надо вернуться на свою ебучую ракету и улететь на солнце, уебок ты тупорылый. Сделаешь этому миру одолжение. Я думал, что помню дорогу, долбоеб, блять. В довершение передразнил его я гнусовым голосом, скривив рожу. Хватит ныть, мля. Я тебе еще раз напоминаю, что среди нас есть идиот, из-за которого мне приходится вспоминать дорогу, потому что этот идиот уничтожил мой рюкзак, и этот идиот не я, так что закрой пасть и пошли обратно. «Какое нахуй обратно? Уже темнеет! У нас даже фонарей нет!» «Ты действительно хочешь походить по этим улицам в полной темноте?» «Ты прав. Давай...» Капитан замолчал на полусловие и приставил палец к рту. Он явно к чему-то прислушивался. «Я тоже это слышу. Словно хуй знает, как описать. Словно где-то вдалеке шумит грязевой водопад. Или грязепад. И этот звук явно приближается». «Что это, мать твою, такое?» – удивленно спросил я. «Заткнись!» – прошипел капитан. Он смотрел куда-то вдаль, ненавидящим взглядом, словно пытаясь что-то вспомнить. Неожиданно его взгляд прояснился. «Бежим!» – прокричал он и рванул прочь. «Ну как рванул?» – стал высоко вскидывать ноги, пытаясь бежать сквозь тягучую грязь. На бег это было нихуя не похоже. Наверное, именно так виноделы топтали виноград в бочках в старые времена». «Какого хуя? Что это за звук?» Спросил я, присоединяясь к капитану в его дебильном танце. «Зараженные!» Я оглянулся назад. Вдалеке из-за угла здания стала вытекать толпа. Людей. Хотя людей в них можно было признать только по силуэтам. Полностью покрытые грязью, они бежали вперед. Бегом это можно было назвать только условно. Бежали они примерно в том же стиле, какой использовали мы. Многие из них падали, погружаясь в грязь. и двигающиеся следом переваливались через них или шли прямо по ним. Ладно, в пизду их, пора сваливать. Я развернулся обратно. Капитан опережал меня уже метров на десять, и тут я услышал вопль за спиной. Сначала один, совершенно нечеловеческий, бля, буду этот уебок, кто бы он ни был, кричит, как настоящий мутант. Следом к этому крику присоединились еще десятки других, затем еще и еще. И тут я понял, что нам пиздец. «Быстрее!» – закричал капитан. Мы бежали долго. К тварям за нашими спинами постоянно присоединялись новые. Иногда они выбегали из подъездов или подворотен прямо нам навстречу. Твари. Да, людьми их называть у меня язык не поворачивается. Может, они и выглядели как люди, но вели себя как неведомые твари. Я успел застрелить двоих, пока, споткнувшись в очередной раз, не потерял в грязи свой ствол. Капитан завалил шестерых, а затем у него кончились патроны, и он стал использовать парализатор, который вскоре потерял точно так же, как я потерял свой ствол. Темнело. Еще полчаса максимум, и наступит ночь. Толпа за спиной медленно, наверное, сокращает разрыв. Видимо, у них гораздо больше опыта в хождении по грязи, чем у нас. Короче, ситуация пиздецовая. Оторваться мы не можем, а когда наступит ночь, нам пиздец. А может быть и раньше. Мы бежали или пытались бежать по широкой улице, прижавшись к левому ее краю, потому что тут, в отличие от ее центра, не было покрытых ржавчиной останков автомобилей, торчащих из грязи, словно перевернутые лодки, которые нужно было постоянно оббегать или перелезать. По бокам от дороги выстроились ровные ряды пятиэтажных зданий, из них доносились крики, эхом отражающиеся от стен. Внезапно впереди включился свет, яркий, «Он ослепил нас к хуям! Прожектор!» «Идите на свет, сталкеры!» Раздался громкий голос, которому удалось перекричать вопли тварей. «У меня почему-то не возникло никаких вопросов. Кто это? Почему нам помогают? Не убьют ли они нас? Это все похуй. Совершенно похуй. Только бы не стать жертвой ебаной толпы за спиной». Через минуту мы настигли спуска в подземный переход. Он был обложен мешками с песком, чтобы не дать грязи затопить его. На три ноги стоял стационарный пулемет. Рядом с ним был установлен прожектор. Именно он и слепил нас, пока мы бежали сюда. Тут нас ждало семь человек, все в противогазах и военном обмундировании. Один стоит за пулеметом, остальные шестеро вооружены автоматами. Нам помогли перебраться через завал, и почти сразу заработал пулемет, разрывая в клочью толпу преследователей. Другие вояки тоже не стали стоять в стороне и начали стрелять по толпе из автоматов. Я закрыл уши руками. «Пиздец, у меня сейчас голова взорвется нахуй». Спустя минуту, когда тела начали собираться в горы, возвышающиеся над уровнем грязевой реки, толпа стала отступать, уходя обратно по улице и прячась в подъездах и дворах. «Кажется, отбились. Молодцы, ребята!» — похвалил один из бойцов остальных. Затем он подошел к нам. «Вы кто такие?» «Мы ждали Серегу с...» Его речь прервал низкий утробный крик, словно ребенок пытается изображать рев динозавра. Этот рев зазвучал где-то в высоте, но уже через мгновение его источник достиг нас. Раздался громкий чавкающий удар о грязь. Нас обдало брызгами. Я обернулся. Что-то крупное упало сверху. Сразу понял я, хоть и не видел самого падения. Точнее, это был кто-то. «Демоны!» – закричал тот же мужик, который только что разговаривал с нами. Закричал он так сильно, что у него запотели окуляры противогаза. Все бойцы подняли головы кверху. Туда же направились стволы автоматов и пулемета. Я тоже поднял глаза. Ёб твою мать!» В окнах верхних этажей и на крышах стояли люди. Все грязные, в лохмотьях. Они закричали так же, как и тот первый, словно изображая рев динозавра. А затем стали прыгать вниз. Они летели вниз, продолжая кричать. Одни падали в грязь. Другие разбивались об проржавевшие корпуса автомобилей, прогибая металл. Но на ноги не поднимался никто из них. Бойцы начали стрелять. Они стреляли вверх перед собой, беспорядочно вводя стволами во все стороны, словно стреляли по стае невидимых птиц, набросившихся на них. Но перед ними никого не было. Они стреляли в пустоту вечернего неба. Внезапно один из бойцов, прыгнул назад и упал на спину, бросив в сторону оружия. «Снимите эту тварь!» – завопил он, дергаясь из стороны в сторону и выставив перед собой руки, словно защищаясь от ударов сидящего на нем противника. Но на нем тоже никого не было. Двое из бойцов обернулись и начали стрелять в сторону лежащего на земле уебка, целясь куда-то выше и не попадая по нему. Одна из пули трикошетила и полоснула меня по щеке. Но я настолько охуел от происходящего, что не обратил на это никакого внимания. Люди продолжали появляться в окнах и на крыше. Они прыгали вниз и разбивались насмерть, Хотя, возможно, некоторые теряли сознание при ударе о грязь и лишь потом захлебывались ею. Двое бойцов, спасшие своего товарища от падения воображаемого монстра, бросились к нему. Тот вопил, словно его резали. «Потерпи, Илья!» – прокричал один из бойцов. «Сейчас помогу!» Он сорвал сумку с пояса и начал копаться в ней. «Мои руки! Где мои руки?» – завопил Илья. «Эта тварь сожрала мои руки! Держи его крепче!» – прокричал боец, копавшийся в сумке второму. Тот послушно прижал Илью к земле. «Господи боже, я не знаю, как остановить кровотечение. У меня только один жгут!» «Так, ладно, сейчас!» Он начал стягивать с себя ремень. Внезапно второй боец отпустил руки Ильи. Слишком поздно, он умер. Я в полном и забыв даже про разрывающую перепонки стрельбу и прыгающих из окон долбоебов, следил за тем, как двое этих вояк с печальным видом смотрели на мертвого, истекшего кровью и потерявшего обе руки Илью. Вот только Илья был жив, и руки его были на месте. Блять, да на нем ни одной царапины нет. Но он перестал кричать и просто лежал, не шевелясь. смотря прямо перед собой. Стрельба внезапно прекратилась. Я оглянулся. Больше с крыши никто не прыгал. «Теперь точно отбились», громко константировал мужик, который недавно начинал говорить с нами. «Что с Ильей?» «Погиб». «Эх, мать твою, хороший был мужик и боец отличный». Илья к этому времени начал дергаться. Лицо его было красным. Я сделал несколько шагов к нему и наклонился, чтобы разглядеть получше. «Сука, он что, дыхание задержал?» Этот мудак дёргался еще около минуты, пока наконец не потерял сознание. Затем его грудная клетка словно заходила вверх-вниз. «Долбоёб, блядь! Он что, реально пытался покончить с собой, задержав дыхание?» Тем временем его боевые товарищи собрались вокруг него и склонили головы. Я повернулся к капитану. «Что тут, блядь, вообще происходит?» «РПГ», – тихо ответил капитан. «Эй!» — вдруг окликнул «нас все тот же мужик». «Видимо, он тут главный». «Вы как сюда попали? С другой станции, что ли?» «Да», — опередил меня с ответом капитан. «На Салтыковскую нам надо». «Так вы и Салтыковцы, что ли?» — как-то излишне волнительно спросил командир бойцов. Я не смог понять, что прячется за этим вопросом. Обрадуется он, если узнает, что мы Салтыковцы или застрелит, хуй его знает. «Мы не местные», — ответил капитан. «С московского метро пришли». «Да, ну», удивился командир. «Его бойцы тоже уставились на нас, словно мы ебучие инопланетяне». «Так значит, в мире еще остались выжившие?» «Ну, разумеется», ответил капитан. «Ладно, давайте к нам, там все обсудим». «Ох, и замечательные же новости вы принесли!» «Мы Серегу ждали с Михалычем, но, видать, сегодня они уже не придут». «А если придут...» Мутантов мы так поприжали, что до следующей ночи из своих нор точно не вылезут. Мы сбежали вниз по разбитым ступенькам в темный вестибюль метро. Тут наши сопровождающие включили фонари, закрепленные на противогазах, и мы, перепрыгнув через турникеты, стали спускаться вниз по эскалатору. Вниз дорогу нам перегородил гермозатвор. Один из вояк отстучал по нему прикладом автомата, какой-то кот. Через минуту раздался дикий скрип, и огромная дверь открылась. Мы вошли внутрь и оказались на возвышенной площадке, от которой вниз на станцию вело несколько десятков ступеней. Эта позиция позволила мне отлично оглядеть территорию. Станция освещена масляными лампами, проволокой, примотанными к гранитным колоннам, держащим потолок, или установленным для красоты, хуй его знает, я людей убиваю, а не станции метро строю. Кроме ламп, закрепленных на колоннах, свет давали и другие лампы, установленные в самых неожиданных местах, например, на стенах некоторых деревянных сараев. Эти деревянные сараи выстроились кривыми рядами, образуя узкие извилистые улочки. Прямо поверх этих сараев был надстроен второй этаж с отдельными дверьми. Узкий деревянный настил на деревянных же столбах позволял дойти по второму этажу до нужного сарая. На этот настил можно было попасть по криво сколоченным лестницам. Людей тут было много, если не сказать до да пизды. Они слонялись тут и там, разговаривали, смеялись, ругались. Шум стоял как на рынке. Кроме разговоров, я смог различить звуки игры на акустической гитаре, какие-то удары, словно рубили дрова, и металлический ляск. «Эти пидоры тут кузницу замутили, что ли?» Люди были одеты во что попало. В основном в какие-то обноски по типу «лишь бы теплее было». Теплые куртки, спортивные штаны, заправленные в шерстяные носки, шапки, шарфы. Бля, на некоторых даже ватники надеты. Где они их взяли вообще? «Ну что, вам, наверное, на сегодня хватит приключений, да, бойцы?» Заговорил седобородый старикан, стоящий рядом со мной. Сначала я от неожиданности захотел переебать ему в ебло с локтя, но потом понял, что это тот самый командир, с которым мы уже общались, просто без противогаза. «Давайте чаем вас горячим напоем, да спать уложим. А поутру уже поговорим обо всем. Как вам?» «Эээ...» -э... Начал я, не знаю как сказать, поделикатнее, чтобы он свой чай ебаный себе в очку запихал. «Это ты хорошо придумал, отец?» опередил меня капитан. Тоже от чая горячего отказываться станет. «Правду говоришь?» – усмехнулся командир. «Я вас нашим специальным угощу. Вы такого еще не пробовали? На грибах настаиваем. Эти грибы только у нас на станции и выращивают. Раньше по всему метро о нашем чае молва ходила». «Это заебись!» – оборвал я его. «Давай побыстрее пойдем похуячим чайку твоего. Пить хочу, умираю». Я быстро стал спускаться по лестнице, не оставляя им никаких вариантов, кроме как последовать за мной. Сука, мало того, что капитан заебался своими историями пизданутыми, так тут еще и этот гондон престарелый мне собрался лекции читать про чай ебаный. Шел бы ты нахуй! Внизу я остановился, позволив командиру обогнать меня и пойти впереди, указывая дорогу. Мы шли по узкому проходу. Судя по всему, о гостях тут узнают очень быстро. нам со всех сторон стали обращаться со всякими дебильными предложениями. «Ребят, крысу не хотите купить? Всего три патрона!» «Есть сарай свободный, Адам за 500 патронов или за свинью?» «Поменяйте матрац на ствол, а!» Короче, подвалили местные торговцы. Но старикан, сопровождающий нас, быстро распугал их всех, пригрозив тем, что отправит в ночную смену на поверхность. Наконец, пригнувшись под низким дверным проемом, мы вошли в невысокий сарай, Стоять пришлось, нагнув голову на бок. Тут, кроме нас троих, стояла еще какая-то блядская старуха в заляпанном клетчатом переднике, поверх шерстяного свитера и черной юбки до пола. И вот в помещении стоит четыре дебила, наклонив головы на бок. Сука, это унижает мое достоинство. С этой мыслью я обошел старуху и плюхнулся в единственное кресло в этом сарае. Кресло неудобное, твердое, засаленное к ебеням, но все же кресло. После адского многочасового марафона по грязевым рекам мне было похуй. Охуенное кресло, короче. Кроме кресла, тут был один двуспальный матрас, накрытый пледом. Стол, заваленный всякой хернёй. Несколько полок, тоже заваленных всякой херней И два шкафа. На дощатых стенах висели картины. На одной журавль, а на второй корабль на волнах. Короче, хуйня какая-то, а не картины. Старуха смотрела на нас непонимающе, старикан смотрел на нее с улыбкой, а капитан смотрел на меня осуждающе, и, видимо, потому что я без спросу развалился в кресле. Наконец, старикан обратился к старухе. "Маруся, это ребята из Москвы. Сообразишь чайку им, Нашинского, на грибах, а?» «Из Москвы?» Старуха с удивлением посмотрела сначала на капитана, а потом на меня. «Батюшки, Светы, да мне плевать четыре раза, откуда ты их приволок. А бормотов этих...» «Я тебе сколько раз говорила?» «Баран, ты трехсотлетний, чтобы ты сапожище своего у входа оставлял. Ты чего мне сюда грязи-то натаскал? Мне теперь опять со спиной больной на карочках тут ползать». «А ты?» – обратилась она ко мне. «Ты какого беса в кресло упал? Чмо ты лохматая? В хлеву родился, что ли? А ну, вставай сапоги за дверь, пока тебя этими сапогами по морде твоей наглой не отходило. Шмотки тоже снимай грязнющие. И друг твой этот, таджик бородатый». Пусть тоже сапоги и стягивает. Ишь, мне устроили тут. Поглядишь ты, с Москвы они. Гуси важные. А в Москве вас не учили, как в дом входить в чужой? А ну, выметайтесь за порог, сейчас же. Ведро принесу, будете мыть все. И ты, старый пес, не ухмыляйся мне тут. Будешь им тряпку выжимать. Ишь ты, москвичи-куличи, понаехали. Ни воспитания, ни совести. Да и какие вы москвичи-то? Рожи-то свои видели, москвичи? Да я таких москвичей... Продолжая причитать, она вышла из сарая, отпихнув старика с прохода. «Вы не обращайте внимания», — извиняющимся тоном заговорил старик. «Не стой ноги и должно быть встало. Старая уже совсем. Характер вздорный. Вы располагайтесь пока, а я чаю принесу». Он развернулся и вышел из сарая. Через мгновение он снова появился в дверях. «Только сапоги снимите все-таки, а?» «Это не твоя ли бабуля?» — спросил капитан, стягивая сапог, когда мы остались одни. «Это с хуели ты так решил?» — удивился я, тоже стягивая сапог. «Хрен его знает. Появилось такое ощущение». «Да пошел ты нахуй со своими ощущениями». Через минут десять, когда я уже почти заснул в кресле, пытаясь игнорировать капитана, который пытался убедить меня в том, что я должен вести себя в этом месте по-человечески, вернулся старик. В руках у него был круглый пластиковый поднос — На нем две металлические кружки и две металлические тарелки. «Я вам еще и поесть прихватил. Свининка? Горячая? С картошечкой?» Он передал поднос мне. Потом опустил все вещи со стола на пол. Затем пододвинул стол, поставив его между мной и капитаном. И, забрав поднос у меня из рук, поставил его на стол. «Ну ладно, мы с женой сегодня у сестры переночуем, а вы можете тут выспаться. Уж простите, кровать одна». «Сегодня вам больше надоедать не буду. Да и старший просил зайти к нему, так что я побежал. Отдыхайте, чаек пейте, пока горячий. На грибочках вкуснотища. Вы такого не пробовали? Я вам еще и сейчас одежду другую принесу. А умыться в соседнем сарае можно, и туалет тоже там». С этими словами он ушел. Я без лишних слов накинулся на еду. Картошка со свининой были просто охуенными». А вот чай хуево знает, что у нем такого пиздатого. Да и грибов я не почувствовал. По вкусу, как мясной бульон. Хотя я все равно выхлебал весь. Пока мы ели, вернулся старик. Он принес нам два комплекта военных шмоток, защитной расцветки. Положил на край стола и неловко улыбнулся, показав большим пальцем на стену, за которой, судя по всему, был умывальник. Походу, ему тоже не очень понравилось, что мы расселись тут в грязной одежде. Или боится, что ему жена из-за нас поебалу даст. Закончив седой, я пошел в соседний сарай, прихватив одежду. Тут действительно оказался умывальник и шесть ведер, накрытых крышками. Видимо, в них эти макаки дикие срут. Чтобы из умывальника текла ледяная вонючая вода, приходилось постоянно сжать ногой на педаль. Помывшись и переодевшись, я вернулся в сарай к капитану и поудобнее развалился в кресле. Наконец-то спать. Почему я не лег на матрас? Да хуя с капитаном, который находится под подозрением в гомосексуализме, буду на одной лежанке спать. Темный тоннель. Чан, Чан, ты живой? Спрашивает мужчина, светя в лицо лежащему на путях к человеку. Чан открывает глаза. Какого хрена? Он сощурился от яркого света, бьющего в лицо, и закрыл глаза рукой. Юр, убери ты фонарь этот к чертовой бабушке! Юра отвел фонарь в сторону. Чан поднялся и присел на рельс. «Где Макс?» Спросил он. «Я тут!» Раздался голос из темноты. «Кажется, ноги сломал». «Твою мать! Где мы вообще?» «Юр, дай фонарь!» «Убери, дай, ты уж определись!» «Дай!» Юра передал фонарь Чану. Он поводил лучом света вокруг себя. «В метро провалились. Плохо!» «Надо срочно выбираться». Чан посветил фонарем на потолок. В потолке была огромная щель. Даже света дневного не видно. Или ночь уже. «Да нет, ты недолго в отключке был», — ответил Юра. «Просто петляет она, будь здоров. Вот цветы не проходят. Ты ампулы не разбил?» Чан быстро стал ощупывать карманы разгрузки. Наконец достал из них несколько коробок и открыл. «Фух», — выдохнул он, — «целые». «Ну, слава богу». На какое-то время повисла тишина. Наконец Чан снова заговорил. «Обратно мы не вылезем, это точно. Придется до ближайшей станции идти и надеяться, что выход не завален». «И что нас безумные не убьют?» «Да может и нет никаких безумных. Но уходить надо быстро, потому что если вирус все-таки существует, то мы в опасности». «Я идти не смогу», – раздался голос Макса. «Не переживай, Макс», – ответил Чан, высвечивая сидящую у стены фигуру лучом фонаря. «Я тебя понесу». Они медленно шли по тоннелю, не меньше часа. Чан нес на плечах Макса, а Юра освещал путь фонарем. Наконец они вышли на станцию. Чан положил Макса на платформу, а затем забрался на нее сам. Платформа была абсолютно пустой. Они прошли через нее и стали подниматься по эскалатору. «Слышите?» Прошептал Чан, остановившись. «Что?» Спросил Юра. «Я пока не понял. Ведите себя максимально тихо». Через несколько десятков ступеней они снова остановились. «Дыхание», прошептал Чан. «Там кто-то есть, и их много. Я слышу их дыхание». «Я тоже», ответил Юра испуганным голосом. Дальше они поднимались максимально осторожно, стараясь не издавать ни единого звука. Наконец они вышли на площадку вести метро». «Господи боже!» – прошептал Юра, обводя фонарем пространство перед ними. «Тут повсюду лежали люди. Грязные, некоторые в изорванной одежде, другие вовсе голые. Все они спали, или уже прямо друг на друге, в повалку». «Уходим!» – коротко прошептал Чан и попятился назад, опустив Юрину руку с фонарем. «Но...» «Уходим!» – снова повторил Чан. «Они опять шли по тоннелю». Спустя десять минут Чан наконец прервал молчание. «Это были зараженные. С чего ты взял? Может быть, обычные люди?» – возразил Макс. Теперь его на своей спине нес Юра. «Обычные? Ты их видел вообще? Они прямо друг на друге лежали. Господи боже, да там, кажется, среди них и мертвые были. И какой у нас план «Б»?» – спросил Юра. «Идем до следующей станции. А если там такая же картина? Будем думать». Спустя полчаса они вышли на станцию с другого конца тоннеля. Тут тоже было темно. Станция также оказалась абсолютно пустой. Подъем наверх был заблокирован гермоворотами. «Черт, и что будем делать дальше?» – спросил Юра. «Пойдем до следующей станции». Через час пути по тоннелю дорогу им преградил завал. Пришлось вернуться на предыдущую станцию и войти в соседний тоннель. Но спустя час они снова уперлись в завал. «Все плохо, да?» – спросил Макс. Он сидел у стены. Чан и Юра сидели на рельсе напротив него. «Нет», – ответил Чан. «Пока все еще нормально. Варианты есть. Но на сегодня хватит походов. Надо поспать хотя бы часов пять, потому что я больше не в силах идти. Да и тебе отдохнуть надо. Как проснемся, пойдем к станции с этими спящими людьми». — Пройдем ее и вернемся к пролому, из которого выпали, а затем пойдем к следующей станции. — Может, сейчас пойдем? — неуверенно спросил Юра. — Нет, это много часов дороги. Мы столько не пройдем, а отдохнуть лучше тут, в тупике, чем там, в тоннелях, неподалеку от тех зараженных. Чан проснулся от крика Юры. — Он заражен! Он заражен! Господи, он заражен! Чан вскочил на ноги. Юра стоял в пяти метрах от него и светил фонарем на Макса. Макс непонимающе смотрел на него, закрывшись рукой от света фонаря. Чан быстро подошел к ним. «Что происходит?» «Он заражен!» Снова прокричал Юра. «Чан! Юр! Что?» Непонимающе заговорил Макс. «Смотри на его руки!» Чан внимательно посмотрел на Макса. Макс выставил руки перед собой и испуганно уставился на них. «Что с ними не так?» спросил он, нервно водя по ним глазами. Чан подошел ближе. Юра стоял поодаль. Фонарь трясся в его руках. «Все нормально с его руками? Ты о чем вообще?» Наконец спросил Чан. «Нормально? Ты чокнулся? Да у него щупальца вместо рук!» Чан какое-то время напряженно смотрел на Юру. «Юр, тебе надо успокоиться. Нам нужно срочно выбираться отсюда. Но сначала тебе нужно взять себя в руки». «Выбираться?» «Да он же заражен! Он превращается! И ты хочешь взять его с собой?» «Юр, с ним все в порядке. Просто успокойся. Вспомни, что я тебе говорил. От этого вируса едет крыша. Чудовищами от него не становятся». «Какие сталкеры?» – прокричал Юра. «Сталкеры вернутся только вечером. Андрюха оставил меня за главного. Меня, а не тебя. Его нужно изолировать. Срочно открывай камеру». «Юр, все в порядке. Просто сядь». Тебе нужно успокоиться. Я не выпущу вас отсюда. Юра выставил руку с фонарем вперед. Не вынуждай меня. Я не хочу в тебя стрелять, но я не выпущу вас из этой комнаты. Успокойся. Чан выставил руки перед собой, пытаясь усмирить Юру. Все хорошо. Просто попробуй успокоиться. Оглядись вокруг, мы в... Стой! Крикнул Юра, а затем изобразил звук выстрелов. Бах! Бах! Он несколько раз дернул фонарем, словно стреляя из него, и попятился назад. Через мгновение он бросил фонарь на землю. Фонарь откатился в сторону и осветил его. Юра упал на колени. «Господи боже, что я наделал? Господи, я убил вас!» Чан тихо стоял в темноте. Макс молча сидел рядом. Юру еще около минуты качался, стоя на коленях, и плакал. Затем он встал на ноги и медленно ушел в темноту тоннеля, продолжая громко плакать. «Что это было?» Шепотом спросил Макс. «Он заразился», — коротко ответил Чан. «Мы теперь тоже свихнемся, да?» «Может быть и нет. Нам нужно срочно выбраться из этого тоннеля. Подождем полчаса, чтобы Юра успел уйти как можно дальше, и пойдем». Чан поднял фонарик, затем проверил карманы, достал складной нож из одного из них и протянул Максу. «Я понесу тебя. Мы будем разговаривать всю дорогу». «Если поймешь, что я начинаю сходить с ума, перережь мне горло». Макс кивнул. Подождав полчаса, они двинулись в путь. Они говорили очень тихо, боясь, что Юра притаился где-то в темноте тоннеля. Но они так и не встретили его. Выйдя на станцию, они перешли платформу и двинулись дальше по соседнему тоннелю. Наконец они дошли до разлома, через который попали в метро. «А помнишь, как мы затаскивали качели на станцию?» «То еще дело было». «Да, Чан, такой не забудешь. Только это». «Макс?» Чан резко остановился. «Я не Макс». «Что?» Чан рывком сбрасывает Макса со спины, отступает на шаг и наводит на него свет фонаря. «Ты назвал меня Максом?» «Я сказал Чан». «Я не Макс». «Боже!» «Я сказал Чан!» «Чан!» «Ты Чан!» Испуганно заговорил Макс. «Макс, это я!» «Господи, Макс!» Чан закрыл лицо рукой. «Мы все заражены!» Макс молча смотрел на Чана, лежа на земле и приподнявшись на руках. «Я не понимаю», заговорил Чан. «Я не понимаю, кто из нас заражен!» «Чан, я все равно без тебя не жилец! Я не выберусь отсюда со сломанными ногами! Просто оставь меня здесь, хорошо? Не надо меня убивать!» «Хорошо, я просто уйду! Но я вернусь! Я спущу ампулы в тоннеле и вернусь!» «Им нужны эти ампулы. Очень нужны!» Какое-то время они молча смотрели друг на друга. «Хреново получилось, да?» – спросил Макс. «Да уж», – ответил Чан. Затем добавил, усмехнувшись. «Но «Ну мы теперь хотя бы знаем, что вирус действительно существует». Чан несколько часов шел по тоннелям. Наконец он вышел на станцию, поднялся по эскалатору. Дорогу ему преградила баррикада. Он долго осматривал ее, пока не нашел слабое место, вытащив несколько мешков с цементом, продуктовую корзину и велосипед. Он смог протиснуться. На улице было темно. Чан шел до самого рассвета. Периодически он тряс головой, словно пытаясь отогнать какие-то мысли. Иногда непонимающе оглядывался вокруг, будто забыл, как сюда попал. Внезапно Чан остановился у двери здания. Он смотрел на дверь какое-то время. Потом вошел внутрь. Это был магазин. Он подошел к кассе, осмотрелся и заметил крюк в бетонном потолке. Потом снова вышел на улицу, снял разгрузку и затолкал ее в урну рядом со входом. Затем подошел к витрине и написал ладонью на пыли. «Ампулу для детей в урне. Я не смог их донести. Я заразился. Простите меня. Надеюсь, вы сможете их найти. Мне нельзя идти дальше. Я могу быть опасен». Не входите в магазин, вы можете заразиться. Он вернулся в здание, залез на стойку, снял отоймень, продел конец в бляху, сделав петлю, привязал конец ремня к крюку, вмурованному в потолок и надел петлю на шею. — Простите меня, — сказал он и шагнул с прилавка.